Уездные дворянские общества. Третье. Развитие поместного землевладения создало уездные дворянские общества, местные землевладельческие корпорации. Напрасно образование таких обществ считают делом законодательства XVIII века, императрицы Екатерины II преимущественно. Местные дворянские общества были уже готовы в XVI веке. Когда надобно было разобрать дворян и детей боярских известного города, то есть сделать им смотр, поверстать их по местными окладами или раздать им денежные жалования, и если это происходило на месте, а не на стороне, не в Москве и не в другом сборном пункте, городовые служилые люди съезжались в свой уездный город. Здесь они выбирали из своей среды окладчиков, людей надежных и сведущих, человек по десять, по двадцать и более на уезд, и приводили их к кресту на том, что им про своих товарищей сказывать, производившим разбор оливерстания командирам или уполномоченным обо всем вправду. Эти присяжные окладчики показывали об уездных служилых людях, кто каков отечеством и службою, каковы за кем поместье и водчины, к какой кто годен службе, к полковой, походной, конной или к городовой, осадной, пешей. Сколько у кого детей, и сколь они велики, как кто служит, является ли в поход с надлежащим служебным нарядом, то есть положенным количеством ратных людей и коней, и в узаконенном вооружении, кто к службам ленив за бедностью, и кто ленив без бедности, и тому подобное. При получении денежного жалования служилые люди уезда связывались между собою порукой. Обыкновенно за каждого ручался в службе и в деньгах кто-либо из окладчиков, так что у каждого окладчика подбирался отряд, связанный его поручительством, как бы его взвод. Впрочем, и рядовые дворяне, и дети боярские бывали поручителями. Иногда порука принимала более сложный вид. За Венюкова ручались трое сослуживцев. Он, в свою очередь, ручался за каждого из своих поручителей и еще за четвертого товарища. Точно так же поступал и каждый из этих четверых. Так порука складывалась в цепь поручителей, охватывавшую весь служилый уезд. Можно думать, что в подборе звеньев этой цепи, как и в поруке окладчиков, участвовало соседство по землевладению. Это была порука не круговая, как в подотных крестьянских обществах, где каждый ручался за всех и все за каждого, а порука соседская, как бы сказать цепная, рука с рукой или плечо с плечом, соответственно военному и поземельному строю служилых людей.